Глава 15 вошла горничная Катя, сильно испуганная. Там Бог знает что, Настасья Филипповна, человек десять ввалились, и все мельные сюда просятся. Говорят, что рогожины, что вы сами знаете. Правда, Катя? Впусти их всех тотчас же. Неужто всех, Настасья Филипповна? Совсем ведь безобразная, страсть. Всех, всех впусти, Катя, не бойся, всегда одного, а то и без тебя войдут. Вон уж как шумят, точно давича.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 Трусили они Настасье Филипповны. Одни из них даже думали, что всех их немедленно спустят с лестницы. Издумавших так был, между прочим, щеголь и победитель сердец Залежев. Но другие, и преимущественно кулачный господин, хотя и не вслух, но в сердце своем, относились к Настасе Филипповне с глубочайшим презрением и даже с ненавистью, и шли к ней как на осаду. Но великолепное убранство первых двух комнат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 крепко и плотно завернутая в биржевые ведомости и обвязанная туго-натуго со всех сторон и два раза накрест бечевкой, вроде тех, которыми обвязывают сахарные головы. Затем стал, ни слова не говоря, и опустив руки, как бы ожидая своего приговора. Костюмов был совершенно не кроме совсем нового шелкового шарфа на шее, ярко-зеленого с красным, с огромной бриллиантовой булавкой, изображавшую жука, и массивного бриллиантового перстня на грязном пальце правой руки.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 Это давеча все у Ганечки было. Я приехал к его мамаше с визитом в мое будущее семейство, а там его сестра крикнула мне в глаза, «Неужели эту бесстыжу отсюда не выгонят?» А Ганечки брату в лицо плюнула. «С характером девушка». «Настасья Филипповна», — укорительно произнес генерал. Он начинал несколько понимать дело по-своему. «Что такое, генерал, неприлично, что ли?» да полно форсить полнофорсить-то».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 Чем жить-то будешь, коли уж так влюблен, что Рогоженскую берешь за себя-то, за князя-то? Я вас честную беру, Настасья Филипповна, а не Рогоженскую, сказал князь. Это я-то, честная. Вы. «Но это там, из романов. Это князь голубчик старые бредни, а нынче свет поумнел, и все это вздор. Да и куда тебе жениться? За того и за самим еще няньку нужно. Князь встал и дрожащим робким голосом.